Роджерс Этот Роджерс встретился и представился мне в городе на юге Англии, где я некоторое время жил. Его отчим женился на моей дальней родственнице, впоследствии повешенной, и он воображал поэтому, что между нами существует кровное родство. Он являлся ко мне каждый день, садился и разговаривал. Из всех виденных мною когда-либо человеческих редкостей он, мне кажется, был самой редкой. Он пожелал видеть мою новую шляпу. Я был не прочь, так как надеялся, что он заметит имя известного шляпника с Оксфордской улицы и, соответственно, этому будет питать ко мне уважение. Но он повертел ее в руках с глубоким сожалением, указал на два-три изъяна и сказал, что я недавно приехал, что нельзя было и ожидать, чтобы я знал, где нужно покупать вещи. Сказал, что пришлет мне адрес своего шляпника. Затем он сказал «извините меня» и начал вырезать маленький кружок из красной шелковой бумаги с красивыми зубцами. Лизнул клей с тыльной стороны и прилепил к моей шляпе, закрыв фамилию фабриканта. «Теперь, — сказал он, — никто не узнает, где вы купили ее. Я пришлю вам ярлычок от своего шляпника». И вы сможете приклеить его на этот кусочек. И всё это самым спокойным хладнокровным видом. Никогда еще я так не любовался человеком. Заметьте, что когда он проделывал всё это, его собственная шляпа лежала тут же на столе в оскорбительной близости к нашим носам. Что-то вроде старинного гасильника, скособоченное и обезображенное временем, потерявшее всякий цвет вследствие превратности погоды и украшенное экватором из медвежьего сала, пропитавшего ее насквозь. Другой раз он осмотрел мое платье. Я ничего не боялся потому что на двери моего портного была надпись «Специальный поставщик его королевского высочества, принца Уэльского». Я еще не знал тогда, что почти все портные вывешивают такую надпись, и что для того, чтобы одеть обыкновенного человека, нужно девять портных, а для принца — полтораста. Он был полон сочувствия. Написал мне адрес своего портного. Сказал мне, чтобы я не упоминал своего ном-де-плю в надежде, что портной поставит мне лучший материал. Сказал, что вряд ли портной станет беспокоиться из-за неизвестной личности. Неизвестная личность? А я-то думал, что мое имя прославилось во всей Англии. Это был очень жестокий удар с его стороны. И посоветовал сказать его имя, и тогда все будет прекрасно. «Ну, а ему придется трудиться целую ночь. Это подорвет его здоровье», — сказал я, думая, что шучу. «Пусть себе», — отвечал Роджерс. «Я достаточно сделал для него, чтобы он выказал благодарность за это». Легче было моей шуткой сбить с толку мумию. Роджерс продолжал... Я заказываю там все свое платье. Это единственное платье, в котором можно показаться на люди. Я сделал еще попытку. Мне бы хотелось, сказал я, чтобы вы принесли с собой хоть пару. Мне бы хотелось взглянуть. Бог с вами. Разве вы не видите, что на мне Это вещь работы Моргана?